«Запакуйте, пожалуйста, картину, господин Зоммер, и доставьте ее господину Дюрану Второму». Он снял Дега Мальберта и передал мне. «Я рад, что все так благополучно кончилось. Это очень благородно с вашей стороны господин Купер, вступить умирающему, дабы не отравлять ему последнюю радость в жизни. На рынке еще много других Дега». Может, лет через пять, через десять нам снова попадется работа столь же отменного качества. Он встал. Ничего другого я вам, к сожалению, предложить не могу. Это была моя лучшая картина. Я направился к двери. Я нарочно шел немедленно, чтобы Купер не заподозрил блеф. А деловито и быстро, словно очень тороплюсь, доставить картину к ложу, умирающего Дюрана Второго, пока тот жив. Оказавшись у двери, я был уверен, что Купер меня окликнет. Но оклика не последовало. Разочарованный я поднялся на свой насест, переживая из-за того, что, очевидно, запорол шефу сделку. Но я недостаточно хорошо знал Блэк. Через пятнадцать минут раздался звонок. «Картину уже увезли?» — спросил Блэк бархатным голосом. — Господин Зоммер как раз с ней уходит, — сообщил я фальцетом. — Догоните его, пусть принесет картину обратно. В торопях я кое-как завернул картину и опять спустился вниз, готовясь снова ее распаковать. — Не надо разворачивать, — недовольно пробурчал Купер. — После обеда доставьте ее мне домой. А после расскажете мне, что у вас есть, третий дега, ещё лучше этого, у офиристы. Да, есть ещё один дега такого же класса, холодно ответил я. Вы совершенно правы, господин Купер. Купер вскинул голову, как напуганный боевой конь, готовящийся заржать. Даже Реджинальд Блэк глянул на меня с любопытством. — Этот дега вот уже двадцать лет висит в парижском лувре, — закончил я, — и не продается. Купер перевел дух. — Избавьте меня от ваших шуток, — буркнул он и потопал к двери. Реджинальд Блэк отодвинул коньяк для клиентов в сторонку и принес свою заветную бутылку. — Я горжусь вами, — заявил он. — Может, от Дюрана второго и правда звонили? Я кивнул. Он хочет еще раз взглянуть на Ренуара. Портрет молодой мадам Анрио просто кстати пришлось. Блек извлек из своего красного софьянового бумажника сотенную купюру. Премия за отвагу. За отвагу, проявленную перед лицом неприятеля. Я с удовольствием сунул купюру в карман. «Вам удалось получить с Купера всю контрибуцию?» — спросил я. «Всюду последнего цента, — радостно доложил блэк. нет ничего правдивее полуправды. Мне пришлось поклясться Куперу жизнью собственных детей, что я вчера действительно был у Дюрана Второго. Жуткая клятва. Но я же там был с Ренуаром, а насчет Дега Купер с меня клятву не брал. «Все равно, — сказал я, — это ж надо изверг какой». Брэк улыбнулся улыбкой Херувима. — Так у меня же нет детей, — сказал он. — Джесси, — пролепетал я испуганно, — как ты замечательно выглядишь. Она лежала на больничной койке, какая-то неожиданно маленькая, бесплотная, мертвенно-серая, с восковым лицом. Только беспокойно бегающие глаза были больше обычного. Она попыталась улыбнуться. «Все так говорят. Но у меня есть зеркало. Только оно мне не врет». Вокруг уже суетились двойняшки. Они принесли яблочный пирог и термос кофе. «Кофе здесь безобразный», — пожаловалась Джесси. «Такой кофе я вам предложить просто не могу. Вот мои близняшки и принесли хорошего». Она повернулась к Роберту Хиршу выпей чашечку роберт за мое здоровье мы с хиршем украдкой переглянулись конечно джесси сказал он кофе у тебя всегда был отменный что в париже что в марселе а теперь вот в нью йорке этим кофе ты столько раз вытаскивала нас из депрессии помню рождество сорок первого в настоящих парижских катакомбах в подвале гостиницы лютеция Наверху немцы маршируют, только спаги грохочет. А внизу старый коммерц и советник Буш надумал покончить счеты с жизнью. Будучи евлеем, он вдруг не пожелал пережить еще одно христианское празднество всеобщей любви. Еды у всех почти никакой. И тут являешься ты с огромным кофейником и с двумя яблочными пирогами. Ты получила все это у хозяина гостиницы в обмен На рубиновую брошь, и пообещала ему еще рубиновое кольцо, если он неделю нас не выдаст. Это было в самый разгар паники, первого большого страха. Но мы смеялись, и даже старого диабетика Буша в конце концов заставили улыбнуться. Ты нас всех тогда спасла, Джесси, твоим замечательным кофе. Она внимала ему с улыбкой истово будто истомленная жаждой. А он сидел перед ней на стуле, словно сказочник из страны Восток. Но Буш через год все равно умер, — проронила она. Да, Джесси, но его не убили в немецком концлагере. Он умер во французском лагере для интернированных лиц. А до этого ты повезла его через всю оккупированную зону. В твоем почти самом парадном наряде, Джесси.